Глава девятая. Мы распяты на циферблате часов. Станислав Ежелец. Только время принадлежит нам. Синека. Ингмар. «Пусть Ромео пройдет на кухню и выпьет отвар черемухи», — зычно крикнула тетка. «Уже не болит», — я начал было отпираться, но, увидев ее кулак и знаки глазами, поспешил в дом. На кухне тетка сунула в руку кружку и прошептала. — Давай записку. Я непроизвольно прижал руку к карману, где лежала записка. Чем еще больше выдал себя? Тетка усмехнулась. — Я дура? Не понимаю, зачем берут карандаш в уборную? — Давай, не бойся. Там галчонок возле калитки отирается. Она отнесет. — Она предательница. — Тише. Отец уже оглядывается. «Знаю, Галка теперь и расстарается, чтобы перед тобой оправдаться. Да с ухватом Кира больше не захочется встречаться. Давай записку». Я протянул, и Марта тут же спрятала ее в необъемном фартуке. Для сохранения конспирации я уселся рядом с отцом и стал потягивать горячий вяжущий напиток. «Интересно, что тетка придумает?» Та не заставила себя ждать. «Пойду в магазин, суда куплю». Штрудель в дорогу спеку. Тетка с кошелкой проследовала к калитке. Пристав я увидел, как она подошла к галке, стоявшей на другой стороне улицы, и, дружески обняв ее за плечи, потащила ее в сторону сельпо. Кира. Когда узурпаторша освободила освободил рабыню, та зашла на кухню помыть руки. Я спокойно потягивала молочко, рассматривая ее через специально прищуренные глаза. Как на врага революции. Так, ей. Поникшие плечи, бесконечные вздохи, нырочито долгое мытье рук. А могла бы во дворе помыть. Галка явно что-то задумала и тянет время. — В рукомойнике уже нет воды, — подсказала я. Та, опять вздохнув, вытерлась полотенчиком и достала откуда-то из-за резинки шаровар туго свернутую газетную бумажку. Вот. «Марта передала. Честная комсомольская. Не читала!» Бросив прямоугольник на стол, она медленно пошла на выход. из вредности я не стала говорить спасибо. «Вот еще!» «Пусть прочувствует предательница!» Как только галка скрылась, я сразу начала разворачивать бумажку. От нетерпения руки дрожали. «Так, жду тебя в три часа ночи в беседке». Вопрос жизни и смерти. Твой бульвар. Что это? Бульвар условный знак Ингмара. Почему вопрос жизни и смерти? Он хочет встретиться до отъезда на станцию? Но к чему эта встреча? Все предельно ясно было сказано. Дружба со мной ему во вред. В волнении я забегала по кухне. Идти или не идти? Если бы он подписался как Ингмар, Скорее всего, не подумала бы. Но Боливар — это совсем другое. Пароль из детства. Нельзя не идти. Ингмар. Как медленно идет время, когда ты не в терпении. Я смотрел на часы каждые пять минут, но стрелка словно замерла. Крутился на диване, сбил все простыни. Считал заходиками, которые громко отстукивали минуты. Не выдержав, вскакивал, усмотрелся в циферблат. Всего двенадцать. В соседней комнате отец возился с документами. Стол освещал лампу под зеленым абажуром. Ее свет позволял видеть стрелки на ходиках. Как только лампа погаснет, придется определять время на ощупь. Свет включить не смогу, это вызовет подозрения. А пока папа что-то читал, писал, вычеркивал, опять писал. Появился страх, что он так и не ляжет до самого отъезда. Но тут свет погас, зашуршали простыни, скрипнули пружины кровати. Отец повздыхал и затих. Сколько я лежал, вслушиваясь в его дыхание, не знаю. Мне казалось, что все, конец, я опоздал, но встать боялся. представил что Кира сидит одна в темной беседке, я соскочил и подошел к двери. Дыхание папы было спокойным и размеренным. Цифер была от часов в тусклом свете луны, оказался неразличим. И пальцы не определили положение стрелок. В отчаянии я снял ходики со стены и подошел к окну. Два часа. Не могу больше ждать. Лучше я посижу у дома Киры и встречу ее там. Я быстро оделся. Звякнув застежкой ремня и мгновенно вспотев. Затих. Прислушался. Нет, отец спит. Кира. На кухню зашла бабуля. Села рядом и под его посмотрела на меня. А зачем Галя приходила? Я не стала таиться. Записку от Ингмара принесла. Он просит встретиться. Я решила пойти. Сейчас? Нет, в три ночи. Что так? Баунер рано утром уезжает. Навсегда. Сказал, что больше не увидимся. От меня одни неприятности. А теперь зовет. Зовет, и отказаться не могу. Он слово заветное написал. Я, наверное, спать не лягу, иначе пропущу время. Родная, у меня будильник есть. Тщательно выставила стрелку, завела часы и легла. Не могла уснуть, прислушивалась к громкому тиканью. Вдруг вспомнила, что не проверила громкость вообще, работает ли звонок. Покрутила стрелку до нужного часа. Будильник так резко и громко завопил, что выронила его из рук. Металлическая крышка отскочила, обнажив внутренности. Вывалившаяся пружина тут же взвились клубком змеи. — Черт, что я наделала? И в кого я такая косорукая? Досадуя, я прошла на кухню за часами с кукушкой. Механизм, приводящий кукушку в действие, сломался, и бедная птица навсегда застыла в прерванном полете. Установила их на этажерке, прижала книгами и улеглась. Бесстрастно поглядывая на еле шевелящуюся стрелку, не заметила, как уснула. Разбудил часто повторяющийся стук. Я не сразу поняла, что кто-то кидается в открытое окно. Быстро включила свет и обнаружила, что пол усеян молодыми яблочками. Тут же вспомнила о назначенном времени и взглянула на часы. «Приспала!» Лихорадочно начала одеваться, соображая, что метателем фруктов мог быть только Инга. Значит, он ждет на улице. Я выскочила со скоростью пули, но не стала подходить к парню, чей силуэт вырисовывался в тусклом освещении уличного фонаря. В записке было сказано в беседке «Вот и встретимся там». Гордо прошагала к морю, навстречу свежему соленому ветру. А сзади шел тот, кто и разбил мое сердце. Ингмар. Отцовские ручные часы показывали три, а свет в комнате так и не зажегся. Записку точно передали. Марта шепнула после тайной встречи с Галчонком. «Значит, Кира не собирается приходить в беседку». От этой мысли снизу груди прошла ноющая боль. Я должен объясниться. Не смогу простить себя, если я расстанусь с Кирой, не убедив, что она мне не безразлична. Надо разбудить ее. Камней вокруг не нашел, но развесистая яблони было усеяно зелеными плодами. Прицелился первым яблочком в окно, но оно попало в стену. Нужно поменять дислокацию. Пришлось оседлать с запасом зеленых яблок в карманах. Наконец свет зажегся. Заспанная Кира стояла посреди комнаты и непонимающе оглядывалась. Чтобы не испугать, покинул наблюдательный пост. Ожидание волнение перед непростым объяснением, радость от грядущей встречи, желание обнять и не отпускать. Такие чувства убышевали во мне, пока я ждал Киру. Через несколько минут Она гордо вышагивала в сторону беседки. «Я не зря выбрал это удаленное и обозреваемое место. В поселке слишком много чужих глаз. Не хотелось, чтобы мои откровения услышали соседи, порой не спящие даже ночью. Я шел следом за Кирой, готовя слова, которые помогут все исправить».